забывшие тебя. И час настал, свой плащ скрутило время, и меч блеснул, и стены разошлись. И я пошёл стал по той туда за всеми в туманную и злую высь. За кручами опять открылись скручи, народ роптал, вожди лишились сил. На встречу нам шли грозовые тучи, их молнии сноп дробил. И руки повисали словно плети, когда вокруг сжимались кулаки грозящие громам, рыдали дети, и жёны кутались в платки. И я без сил отстал, ушёл из строя. За мной толпа сопутников моих. Нам не сияло небо голубое и солнце в тучах грозовых. Скитались мы Безпомощно роптали и прежних хижин не могли найти. И у ночных костров, сходя здрожали, надеи соыскать пути. Напрасный жар, напрасные скитания. Мечтали мы мечтанья разлюбя, так суждена без радостность мечтанья забывшему тебя. 1 августа 1908 года.